Женя не то что не умела завидовать, и еще как умела, со слезами и бессонными ночами, но материальное благополучие Аллы ее не волновало, не задевало. Иногда Женя сама удивлялась такому олимпийскому спокойствию, с которым она принимала хронику материальных побед подруги. «Ну, еще один коттедж, ну, кругосветный вояж, ну, новая машина, делов-то!» Конечно, Женя любила Аллу, но для зависти это не помеха. Зависть способна перемолоть женскую дружбу в труху, щепки разгрыть, проглотить и не поморщиться. Тут другое. Богатство приходило к Калле постепенно, давая время на каждом витке свыкнуться с новым раскладом. Если бы они расстались в юности, а сейчас встретились... Женя наверняка прорыдала бы всю ночь в подушку, потому что неожиданное богатство подобно чуду, подарку судьбы. И страшно жалко, что одарили не тебя. Несправедливо и обидно, но Алла всегда была рядом. Ее восхождение по лестнике материального успеха в деталях известно и понятно Жене. На чудо, на подарок судьбы это не походило. Каждый раз спину подставляли конкретные обстоятельства, понятная логика, по которой что-то доставалось Али и пролетало мимо Жени. И каждый раз Женя убеждалась, что это, если и несправедливо, то закономерно. Понять для нее означало принять. Но главным наморником на зависть являлось чувство легкого превосходства, которое испытывала Женя по отношению к подруге. Для нее общение с Алой «Игра на понижение». Бытовые советы Аллы были востребованы, с благодарностью приняты, с воодушевлением исполнены. Но вот обсудить страну или кино, или книгу с ней не хотелось. Точнее, забавно иногда услышать ее мнение как представителя простейших суждений. Чисто журналистское любопытство. А ведь когда-то Алла была умницей, одной из лучших студенток их курса Ну, как говорила их общая знакомая, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть. Аллочка долго не работала, и это начало сказываться. Вот это сказываться и было главной платой за материальный успех. Женя платить такую цену совершенно не готова, поэтому и завидовать не могла. Салай хорошо общаться наедине, а при людях как-то неудобно, даже конфузливо. Однажды пошли в магазин. В дешевой, разумеется, потому что Алла частенько скатывалась с скупость, объясняет это разумностью и экономностью. Мы же в районе для богатых живем, сама понимаешь, там ценах в магазине ломовые. Гера правильно говорит, что греча она и есть греча, так зачем за нее переплачивать? Магазин был похож на склад, коробки громоздились прямо в проходах. Одна тетка примирилась к щели, поняла, что застрянет, и пошла в обход. Алла протиснулась. Женя пожалела белый плащ, осталась у прохода. Как назло, в это время они обсуждали последние турнеалы. И щели между коробками, как из громкоговорителя, полетели в магазинный эфир рассказы, как они с мужем в Париже устриц обожрались. В нелепости комичная ситуация Алла не улавливалась. Это тоже ответ на вопрос, почему Женя ей не завидовала.